Как она ни не заорала, неизвестно. Но внутри у нее все оборвалось. Они были прикрыты простыней, но плечи у обоих были голыми. И ромашка даже не прикрыла грудь, и Зойка видела ее. Неизвестно, сколько она так простояла. Застыла, слегка вздрагивая, пощелкивая зубами. Не помнила, как вышла, открыла дверь и захлопнула громко или тихо. Ничего не помнила но только вставила ключ в собственную дверь, та неожиданно открылась, и перед ней предстал всклокоченный босой в одних трусах Степаныч. «Ты где была, бесстыдница!» И, не дожидаясь ее слов, отвесил тяжелую пощечину, не рассчитывая собственной силы. Зойка отлетела в угол. Подол рубахи закатался у нее выше колен, и Степаныч увидел, что она голая. Он отвернулся и ушел, низко склонив голову. Всю ночь Зойка не спала, думала, как ей жить дальше. Ничего не придумала, встала утром и ушла в училище. В тот день ей не хотелось возвращаться домой. Она боялась встретить Костю. Не знала, как ему смотреть в глаза, что сказать и сделать. В конце концов, если разобраться честно, он даже не обманывал ее. Он ведь ничего ей никогда не говорил и ничего не обещал но от этого Зойке тоже легче не было. Всё это жгло ее нестерпимо. Она долго ходила по улице, стояла ранняя осень, мелкий дождь успел прибить к земле всю грязь, скопившуюся за лето, и превратил ее в липкую жижу. Прохожие скользили и пытались удержаться за мокрые стены домов, потемневших от долгой сырости. Иногда Зойка бросалась от отчаяния бежать, и бежала до тех пор, пока хватало дыхания, а потом, как рыба, выброшенная на сушу, дышала, прижавшись где-нибудь к холодной стене. Ей надо было загнать себя до изнеможения. Чувствуя, что она уже падает, Зойка шла домой. Так продолжалось несколько дней. Она загоняла себя и возвращалась домой. И вот однажды, так укатав себя, Зойка упала дома на кровать, машинально открыла книгу и начала читать. Раньше с ней этого никогда не бывало, и Степаныч со страхом смотрел на своего любимого ребенка, который ночи напролет все читает и читает. И неизвестно, спит ли она вообще. Он заглядывал к ней, но бесшумно, боясь нарушить ее покой. Он ненавидел себя. Он с презрением смотрел на собственную руку, которая ударила Зойку, и даже в сердцах плюнул на нее, как будто она сделала это сама».